Страдание это не выход. Каждому из нас, думаю, приходилось иметь дело с человеком, который утверждает, что его любовь закончилась. Как помочь в такой ситуации? Первым делом выяснить, действительно ли взаимоотношения завершились, или человек сам придумал этот финал. Например, пришедший утверждает: "Всё, мы с ней расстались. Она мне должна была перезвонить и не перезвонила, всё". Это конец. Потом выясняется, что у неё украли телефон. Моя знакомая приходит в слезах. Я застукала своего мужа, ехала на машине и видела, как на перекрёстке к нему бросилась женщина, и они страстно обнимались. Я позволил себе заметить, что когда у людей роман, они страстно целуются, не обращая ни на кого внимания, а не страстно обнимаются. Понятно, что знакомая меня не услышала. Семья оказалась на грани развода. Слава богу, выяснилось, что бросилась в объятия мужа его бывшая одноклассница, с которой они не виделись много лет. Когда к вам приходит человек, желающий расстаться со своей возлюбленной или возлюбленным, имеет смысл помочь ему понять, есть ли настоящие причины для разрыва или человеком руководит любовная истерика. Поскольку любовь абсолютно меняет наше внутреннее состояние и нашу реальность, человек никогда не может принять ее спокойно. Это нормально. В этой любовной истерике можно наделать массу глупостей, вплоть до того, что расстаться с человеком в сущности без повода. Ну а если причина расставания подлинная, и тот, кто пришел к вам, страдает из-за ушедшей любви, как помочь ему в этом случае? быть рядом. Если у человека несчастная любовь, ему может помочь только наше сочувствие, то есть совместное с ним чувство. Некоторым проще переживать любовные страдания в одиночестве. Однако, если человек пришёл к вам, значит, он не из этой категории людей. Можно рассуждать с ним о любви, а можно о погоде, ходить с ним в театр или в ресторан. гулять по городу или вместе сидеть на диване перед телевизором главное быть рядом. Когда у человека случается так называемый финал любви, он приходит к вам не за объяснением этого кошмара, а за сочувствием. Более всего его страшит одиночество, которого ещё совсем недавно не было. И в ваших силах, если не уничтожить этот страх, то сильно его уменьшить. «А если, не приведи Господи, такая трагическая любовная ситуация возникла у вас, что тогда делать? Если ушла любовь, как быть?» Великая русская балерина Екатерина Максимова умерла во сне. Ее муж, великий танцовщик Владимир Васильев сказал ей «Спокойной ночи!» А на утро ее не стало. Максимова и Васильев прожили вместе, можно сказать, всю жизнь. «А если, не приведи Господи, такая трагическая любовная ситуация возникла у вас?» Они познакомились в первом классе. Я спросил у Владимира Викторовича, как это можно было пережить? Васильев ответил, что его спасло творчество. Он начал очень много работать, потому что улыбнулся Васильев: "Когда ты занят творчеством, то ничего больше не существует. Если у человека происходит любовная трагедия, его первое желание замкнуться в ней". трудно расстаться с любовью хочется пусть трагически но существовать рядом мы уже говорили о том что человек сам строит свою реальность а реальность с точки зрения психофилософии это то что на нас влияет и когда уходит любовь нам хочется как можно дольше не отпускать её из собственной реальности многие даже готовы страдать из-за неё лишь бы сохранить иллюзию того что она рядом Ради бога. Если вам нравится такой способ существования, пожалуйста, страдания из-за ушедшей любви это не данность, это выбор. Страдания можно пестовать, а можно с ними бороться, как Владимир Васильев. Можно замыкаться на своих страданиях, а можно заниматься тем делом, которое увлечёт целиком. Это не обязательно творчество. Это любая работа, которую хочется а значит интересно делать или общение с друзьями или воспитание ребёнка что угодно что не позволит уходить в себя страдания в любви это не выход но продление того чего нет